Народы моря и загадки тёмных веков античности. Около 1200 года до нашей эры большинство великих культур, созданных в странах Средиземноморского региона, были уничтожены таинственными народами моря, которые разрушили многие города и опустошили огромные территории. пали, трое и угарит. Уничтожена микенская Греция. Распалась хетская держава, пришли в упадок Египет и Ассирия. Почти 300 лет с 1150 по 850 год до нашей эры во всём восточном Средиземноморье не возникнет ни одной могучей державы. Это было время мелких княжеств, ослабевших империй, обломков отживших свою державу. Народы моря, как жар нового божьего, перемололи все царства и сами из них могли в этом ратном труде. В египетских хрониках, датированных 13-м началом 12-го века до нашей эры, неоднократно упоминаются эти народы. Около 1230 -го года Фараон Аменемнептах защищает западную границу страны от вторжений ливийцев, которым помогают ахейцы, терсены, ликийцы, сарды и сикулы. Около 1190 года Рамзес III обороняет страну от филистимлян, тефкров, сикулов и других племён. В первые 12 лет своего правления Этому фараону пришлось трижды отражать вторжение народов в море, стремившихся обосноваться в дельте Нила. Это было поистине великое переселение всех языков. Следует подчеркнуть, что египтянам пришлось иметь дело не с армиями кочевников, а с кочевыми народами. Одни пребывали в море, сидя в кораблях с круто загнутым вверх носом и острым тараном, проламывавшим вражеские суда. Другие тряслись на повозках, ведомые быками, и весь их скарп путешествовал с ними. С ними были их жёны и дети. Письменные свидетельства о тех великих потрясениях редки. Недаром ещё в 70-е годы прошлого века британские историки предложили называть наступившую эпоху тёмными веками. Это крушение великих держав сопровождалось мощными социальными потрясениями и культурным упадком. Приходят в запустение поля. В ряде регионов охота становится выгоднее животноводства. Зарастают дороги, по которым ещё недавно брели караваны купцов. Престанавливается дипломатическая переписка. Утрачиваются искусные гончарные приёмы. Забывается техника строительства многоэтажных домов. почти прекращается морская торговля, приходит в упадок крупные портовые города. Централизованная власть слабеет, сходит на нет. Но главное исчезает письменность. Лишь около 800 года до нашей эры в Эгейском регионе вновь появляются письменные памятники. Вскоре записывается и Библи античной культуры, Илиада Гомера. Первородный миф древних греков. Рассказ о великой войне, в пламени которой всё однажды погибло, и когда-нибудь всё будет снова уничтожено. Свет культуры, праздности и богатства угаснет в тёмной-тёмной ночи, вроде той, когда пала Троя. Целые века продлится эта ночь, и все, кто увидит её, будут рано или поздно убиты. Поистине около 1200 года до нашей эры цивилизованный мир погружается в варварство. Так будет и почти 17 веков спустя, когда в результате другого великого переселения народов падёт Римская империя, знаменуя пришествие новых тёмных веков. Варварство вновь победит цивилизацию. Конечно, не дело археологов жонглировать цифрами, но если отсчитать ещё почти 17 веков со времени падения Рима, то на календаре будет середина 21 века, а новая великая переселение народов уж не началось ли оно? Итак, всему виной варвары народы моря. Между тем, ряд исследователей справедливо замечает, что крупнейшие цивилизации бронзового века Переживает в конце II тысячелетия до нашей эры некий системный кризис. В этих странах обостряются внутренние противоречия, прежние рычаги управления зачастую не действуют. Великие державы постепенно слабеют и умирают. И вот уже их распавшуюся оболочку прорывают орды пришлых кочевников. Некоторые учёные называют ещё одну возможную причину бедствий. Хозяйство держав бронзового века могли подорвать длительные природные катастрофы, например, повышенная сейсмическая активность, наблюдавшиеся на протяжении нескольких десятилетий. Крупнейшие города были разрушены, а обезумевшие народы пришли в движение, ища укрытия от грозных богов-колебателей земли. И в этих поисках, переселяясь то в Палестину, то в Египет, А была ли вообще катастрофа? Подчас у археологов, ведущих раскопки на территории государств бронзового века, возникает впечатление, что в интересующий нас период произошла, говоря языком политологов, смена вектора развития. Прежние метрополии пришли в упадок, возникли новые крупные городские центры. Так пустеет столица хеттов Хаттуса. Зато после распада хетского царства образуются новые державы, претендующие на роль хранителей векового наследия: Каркемиш, Тархунтасса, Мира. И здесь хетские традиции сохранялись вплоть до VIII века до нашей эры. Около 1200 года ряд городских центров микенской Греции разрушен. Однако, судя по археологическим находкам, сделанным В последние 3 десятилетия микенская культура просуществует ещё полтора века. В Теринфе, например, заново отстраивают дворец. Его стены покрывают фресками. В конце 70-х годов прошлого века на острове Эвбея в местечке Лефканди находят роскошные некрополи 10-9 веков. с дорогими погребальными дарами, привезёнными из Египта и стран Передней Азии. Уже к IX веку ассирийское царство вновь расширяется до своих прежних границ, которые занимало в XII веке до нашей эры. Здесь появляются и новые крупные провинциальные центры, например, Дур-Катлиму, где велись обширные раскопки в 90-е годы прошлого века. Не всё ясно с исчезновением письменности. Бесспорно, после 1200 года до нашей эры уже не встречаются глиняные таблички с образцами раннегреческого письма, линейного письма Б. Но именно во время тёмных веков происходит важнейшая трансформация древнего письма. На смену остроугольным клинописным значкам приходят округлые буквы. Такие буквы отмечает немецкий археолог Ева Канцек-Кирбаум. Уже неудобно выводить на глине. Материал, на котором теперь писали, изменился. Стали использовать, например, кожу, а она не может пролежать в земле так долго, как клинописные таблички. По её предположению, алфавит, которым греки широко пользуются в VIII веке до нашей эры, начинает входить в употребление ещё в XI веке, вот только никаких свидетельств этому не сохранилось. Наконец, главная загадка тёмных веков античности народы моря. Что это за племена? Откуда они пришли? Какова их дальнейшая судьба? Какое влияние они оказали на культуру средиземноморского региона? Археологи опять же не располагают однозначными находками. Например, в бывших городских центрах микенской Греции на островах Эгейского моря и Крите обнаруживают образцы керамики, оружия и украшения, которые встречались прежде на севере Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря и по берегам Дуная. Но как они попали сюда? Мирным или военным путём? О чём они говорят? О том, что Греция была завоёвана народами, жившими к северу от неё. или о том, что значительно расширились торговые связи между микенскими греками и племенами, населявшими Балканы, и о том, что греки переняли некоторые характерные традиции этих племён. Археологи продолжают спорить об этом, поскольку отсутствие письменных источников допускает подчас разные толкования артефактов. Чёткого, однозначного объяснения событий, происходивших тогда, Всё ещё нет. Остаётся лишь строить догадки, порой довольно убедительные.